«Студия медиакнига представляет. Эмиль Золя. На, на Читает артист Михаил Позняков. Первое. В девять часов зала театра в Ариете была еще пуста. Только несколько человек в балконе и в первых рядах оркестра сидели в ожидании «Медия» теряясь среди кресел, обитых гранатовым бархатом, в полусвете люстры с убавленным газом. Тень окутывала большое красное пятно занавеса. Ни одного звука не доносило со сцены. Рампа была темна, и пипитры музыкантов еще не поставлены в порядок. Только наверху. В третьей галерее вокруг потолка, на котором обнаженные женщины и дети летали по небу, позеленевшему от газа раздавались крики и смех, среди гула голосов и хаоса шляпок и фуражек, помещавшихся этажами под большими круглыми просветами, окаймленными золотом. По временам появлялась служительница с билетами в руках, проводя на места мужчину во фраке и даму, тонкую и стройную, которая, усевшись, начинала обводить залу медленными взглядами. Двое молодых людей появились в местах оркестра. Они стояли спиною к сцене и осматривались. «Что я тебе говорил, Гектор?» — воскликнул старший из них высокого роста с небольшими черными усами. «Ты видишь, мы приехали слишком рано. Я мог бы свободно докурить свою сигару». «Да, месье Фошри», — фамильярно проговорила проходившая мимо служительница, — «раньше получаса не начнется». «Зачем же печатают, что начало в девять?» — заметил Гектор, длинное сухощавое лицо, которого выразило неудовольствие. «Сегодня утром Клариса, которая тоже играет, крилас мне, что занавес поднимут ровно в девять часов». Фошери пожал плечами и пробормотал. «Это всегда так бывает» если собираешь справки у статисток. Берегись, твоя Клариса тебе еще не то покажет. На минуту они замолчали и, подняв глаза, вглядывались в сумрак ложь. Но зеленые обоих еще более увеличивали темноту. Внизу под галереей бенуары утопали в совершенном мраке, В ложах балкона виднелась только толстая дама, облокотившаяся на бархатную балюстраду. Направо и налево между колоннами литерные ложи с богатыми драпировками были еще пусты. Вся зала белая с золотом и легким зеленым отливом, как будто исчезала в мелкой пыли маленьких огней хрустальной люстры. «Ты достал литерную ложу для Люси?» — спросил Гектор, повернувшись к сцене. Фошри взглянул на правую литерную ложу балкона. «Да, но не без труда», — отвечал он, — «а Люси еще не скоро придет». Нам нечего беспокоиться. Он зевнул и после минутного молчания спросил, «Ты еще никогда не видал первого представления?» «Нет. Я в Париже только три недели. Но ты счастлив. Белокурая Венера будет главным событием года. О ней говорят уже несколько месяцев. Ах, друг мой, какая музыка, какой шик!» Варнаф, знающий дело, нарочно берег это для выставки. Гектор слушал с благоговением, и только когда его друг умолк, предложил ему вопрос. «Анана, ты знаешь эту новую звезду, которая будет играть Венеру?» Но Опять воскликнул фажри взмахивая руками. «Сегодня меня все преследуют с этой Нанан». Я встретил человек 20 и везде Нана и Нана. Разве я обязан ее знать? Разве я знаю всех кокоток в Париже? Борнаф, — открыл Нана, — должно быть что-нибудь ловкое. Он замолчал. Но пустота, залы, полусвет люстра, тишина, точно в церкви, нарушаемая лишь глухим шепотом и скрипом отворяемых дверей, выводили его из терпения. «Нет, здесь состаришься от скуки», — сказал он вдруг. «Я ухожу. Мы, может быть, встретим внизу Бурнава. Он нам все расскажет подробно».